Глава 106 Стоя в одиночестве у окна своего кабинета, Гэбриэл Эш размышляла, что делать дальше. Меньше часа назад она выбралась по пожарной лестнице, и штаб-квартиры НАСА горя от нетерпения рассказать сенатору о лжи Криса Харпера по поводу спутника-сканера. Но сейчас она уже не была уверена, что следует это делать. По словам Иоланды, два независимых репортера ABC подозревали Сексона в том, что он брал взятки от частных космических фирм. Более того, босс знал о присутствии Гэбрио в квартире во время его встречи с представителями космического фонда но почему-то даже не упомянул об этом в разговоре с ней. Гэбриэл вздохнула. Такси уже уехало, не дождавшись ее. Она понимала, что прежде чем уйти отсюда, она должна сделать нечто важное. Готова ли она к этому? Гэбриэл нахмурилась, сознавая, что выбора нет. Она больше не знала, кому доверять. Покинув кабинет, Гэбриэл миновала секретарскую и вышла в широкий холл. В дальнем конце его была массивная дубовая дверь с флагами по обеим сторонам. Справа флаг Соединенных Штатов, слева штата Долавер. Вход в кабинет Секстона. Дверь, как и у остальных сенаторов, была укреплена стальной прослойкой. Закрывалась, кроме обычного ключа, на электронный замок и защищалась сигнализацией что если ей удастся хоть на несколько минут проникнуть в кабинет, то на все вопросы сразу найдутся ответы. Идя к дверям, похожим на ворота, крепости, она вовсе не думала, что сможет открыть их. План выглядел иначе. Рядом находилась дамская комната. Гэбриэл вошла туда. Автоматически зажглись лампы, отражаясь в белом безупречно чистом кафеле. Когда глаза немного привыкли к яркому свету, Габриэль посмотрела на себя в зеркало. Как обычно, она удивилась мягким чертам своего лица. Выглядела она почти хрупкой, в то же время ощущая себя необычайно сильной. Готова ли она осуществить задуманное? Габриэль знала, что Секстон с нетерпением ожидает его возвращения, чтобы до конца прояснить ситуацию со спутником-сканером, но, к сожалению, знала она и то, он ловко манипулировал ею, а Гэбриэл уж очень не любила, когда ее обманывали и использовали. Сегодня вечером босс многое утаил от нее. Вопрос заключается в том, насколько много. Все ответы, она не сомневалась, ждали ее в кабинете, отделенном от нее лишь стеной дамской комнаты. «Пять минут», — произнесла девушка, собираясь силами и концентрируя болью подойдя к кладовке. С умывальными и чистящими принадлежностями она провела рукой над дверью. На пол со звоном упал ключ. Уборщики в здании Сената считались федеральными служащими и исчезали всякий раз, когда начиналась какая-нибудь забастовка, оставляя учреждения без предметов гигиены. Женщинам, работающим в офисе Секстона, надоело, оказывается, непредвиденных ситуациях, и они решили взять дело в свои руки, поэтому и завели собственный ключ от кладовки. Гэбриэл подумала, что сегодня эта предусмотрительность ей как раз на руку. Она отперла от кладовку. Маленькое пространство было заполнено швабрами, моющими средствами, запасами всего необходимого. С месяц назад, разыскивая бумажное полотенце, Гэбриэл сделал интересное открытие. Не дотянувшись, До рулона на верхней полке она воспользовалась шваброй, чтобы просто скинуть его на пол. И нечаянно задела облицовку потолка. Одна плитка упала. Скарабкавшись, чтобы поставить плитку на место, Гэбриэл услышала голос сенатора Секстона. Четко и очень близко. Потому как звучал голос, она решила, что босс разговаривает сам с собой в своей личной туалетной комнате, которая имела с кладовкой общее потолочное перекрытие из фибрового картона. Сейчас, забравшись в кладовку, вовсе не ради туалетной бумаги, Габриэл скинула туфли, ловко забралась по полкам, сняла плитки с потолка и подтянулась на руках. «К черту национальную безопасность!» – подумала она, размышляя, сколько федеральных законов нарушает своим действием. Перебравшись через потолок в туалет Секстена, Габриэл стала босыми, в одних чулках ногами на холодную крышку унитаза и спрыгнула на пол. Затаев дыхание, вошла в кабинет босса. Толстый восточный ковер, мягкий и теплый, ласкал ноги.